Глава 10. Несмотря на внешнюю значительность здания, его роскош и дорогой отделку, на невозмутимость охранников, прогуливавшихся по вылизанной территории стоянки, внутри агентства Боярд царила атмосфера осаждённой крепости. То и дело в кабинеты первых лиц вызывались начальники служб, которые затем выскакивали с красными лицами и неслись выполнять полученные приказы. Эти приказы дробились на инструкции для ответственных за секторы с неизменным дополнением: Лучше бы у вас получилось, иначе закопаю. Оперативные группы в аварийном режиме собирались на базах, разбросанных по Елинопсису и его пригородам, и тут же выезжали по намеченным маршрутам. Найти, найти, найти. Шифровали компьютеры связи. Найти, найти, найти. Требовали начальники, что именно найти, знали только посвящённые, однако догадывались многие. Случилось самое страшное, что могло присниться только в страшном сне. У Баярда увели самый важный груз, объект охраны номер 1. Увели, несмотря на то, что охраняли его не просто надёжно, а сверхнадёжно. И хотя прямой вины руководителей Баярда в этом не было, они не сомневались, что у более высокого руководства другое мнение. Раздав очередную порцию инструкций и жесточайших приказов, директор Баярда Сэмюэл Франк, казалось, впал в состояние прострации. Он сидел за столом, заваленным схемами охраняемого бункера, того самого, из которого вынесли самый важный объект. И размешивал ложечкой давно остывшую кофейную жижу. Ворот его сорочки был расстёгнут, ослабленный узел галстука сбился на сторону. Рядом сидел заместитель Даглиш, который выглядел немногом лучше своего шефа. Они дежурили здесь с ночи, с того самого момента, когда их вызвали в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Для директора и его заместителя ситуация была чрезвычайно вдвойне, поскольку в случае безвозвратной потери объекта их личную безопасность не мог гарантировать никто. На столе зазвенел диспикер канала дальней связи. Звонок был с самого верха. Франк слушает. «Здравствуйте, Сэм». «Здравствуйте, сэр». Директор Боярда узнал Джи Ральфа, одного из первых заместителей самого. «Как ваши успехи? Нашли какие-нибудь следы?» «Мы напряженно работаем, сэр. Но пока это не принесло никаких результатов, кроме сырой информации от нескольких свидетелей и полицейских речников». Если эти люди видели улетавшие с места преступления арбайки, которые двигались на север, потянулась долгая и тяжёлая для Франка пауза. Вы понимаете, Сэм, что как только информация о пропаже объекта дойдёт до фьорда, вы с вашими руководителями служб станете покойниками. Понимаю, сэр, сдавленно ответил Франк. Он полагал, что удовольствуется только его головой, а оказалось под ударом все заместители. Клиент не простит нам потери исходников. А мы не простим этого вам. На этом разговор закончился, и Сэмюэл Франк положил трубку. На него страшно было смотреть. Что они сказали? спросил Даглиш, чувствуя, как намокает спина. Они сказали, что мы без пяти минут трупы. Этого надо было ожидать. Криво усмехнулся заместитель, и его губы дрогнули. Только обидно очень. Франк его понимал. Никому и в голову не приходило, что их собственная многоходовая операция может принести такие ужасные результаты. Сценарий этой операции и сама её идея пришли в боярты из агентства Филипп Таккер, владельца охранной суперкомпании, стали регулярно пугать клиентов новыми угрожающими им опасностями и выбивать из них дополнительные финансовые вливания. Пугать приходилось по-разному, но для Фьорда избрали наиболее театральный способ атаки военизированных групп, посланных якобы главным конкурентом Фьорда, Нэтстейпом, бывшим монополистом всего рынка программного обеспечения для супервакантеров. Через подставных лиц и полулегальные, расположенные на других планетах вербовочные конторы, организаторы набирали небольшие команды из беглых убийц, спившихся наёмников и просто дураков, любивших пострелять. Их прильчали хорошими деньгами, привозили, вооружали и натравливали на объекты, охраняемые структурами компании Филипп Таккер. На Цатрагоне это был бункер, где хранилась одна из трёх копий с исходниками основных программных продуктов Фьорда. Со временем кровавое театрализованное действо начало приносить плоды. Руководство Фьорда, напуганное жуткими перспективами, которые услужливо рисовал им Филипп Таккер, решилось выделить несколько сотен миллиардов на укрепление системы безопасности. Боссы охранной компании уже довольно потирали руки, предвкушая золотые потоки, когда неожиданно для них очередное потешное нападение завершилось взятием бункера. Вместо быстрого расстрела привезенных на убой дурачков, перестрелка переросла в ожесточенные столкновения между охраной бункера и десантом неведомого врага, высадившегося на крышу и причал с аэрбайков. Не менее 50 тяжело вооружённых пехотинцев обрушилось на голову охранников и, пользуясь своим преимуществом в вооружении и выучке, быстро проникли внутрь бункера. Продвигаться по туннелям, хранилищам помогало не только оружие, но и хорошее знание плана бункера, а также электронные ключи, работавшие на кодовых блоках, схожих с теми, что использовались в кодовых замках хранилищ. Одна за другой поднимались бронированные панели, и захватчики проникали всё дальше. Поднятые по тревоге резервы охраны были брошены в бой, однако и они были перебиты лучше обученными солдатами противника, на стороне которого невольно действовала и группа уцелевших потешных воинов, а их-то на свое горе компания «Боярд» вооружила очень основательно. Даже когда охране удалось заблокировать наружные двери хранилища, именно потешные солдаты сумели взорвать многотонную бронированную плиту сверхмощным взрывным устройством, которого у них, по идее, не должно было оказаться. Массивная забрала, дым и пыль мешали опознавать участников столкновения на видеозаписях. Однако специалистам Боярда удалось определить, кто из нападавших сумел выскользнуть из бункера. Этим счастливчиками оказались трое из потешной команды и шестеро солдат вражеского десанта. Их раненные товарищи приняли яд, что было неожиданно. Из трёх рот охраны в живых осталось 27 человек, причём только двое из них избежали ранений. Таков был итог последнего театрального представления.